Я собиралась покинуть Шанхай с третьей группой, однако пришлось задержаться. Газити новой жизни требовалось моё перо. Главным событием жизни русской колонии Шанхая той осенью был отъезд вчерашних эмигрантов на землю отечества. Уже в самом появлении на китайских водах советского теплохода, отправленного родиной за её блудными детьми, было ничто волнующе. Это не говоря о минутах отплытия, когда отъезжающие бросали с палубы ленточки серпантина, а провожающие подхватывали и дрожал воздух от громких пожеланий счастливого пути, заглушаемых звуками марша, на берегу лепели медные трубы или музыка неслась с прохода, не помню, не помню. Обстановка, в общем, была самая торжественная – Это торжество пытались отравители троградно настроенные мигранты. С тобой провожающих смешиваться они опасались, но откуда-то сбоку слышались отдалённые выкрики вроде: "Куда вас несёт безумный? В Саловки захотели?" Орвались ленточки серпантина, парад отплыл, отплыл, разворачивался, исчезал, провожающие расходились. Я уже мчалась с прямиком в редакцию и описывала всё увиденное восторженно умелённым слогом. Кстати, не сохранилось, я их не помню. Но, конечно же, в восторге умиления присутствовали. Подобные события я в то время иначе писать не могла. Отъезд двух групп описала, с трестью думала отплыть сама, но меня остановил Рогов, директор ТАСС. Наш начальник руководил газетой Новая жизнь и издали неофициально, редко бывая в редакции, для указаний и объяснений вызывал к себе в помещение ТАСС. Так вот он мне и велел задержаться и описать счастливые отплытия двух последующих групп. Означало ли это то, что Рогову мои опусы нравились? Несомненно, но этих слов сказано не было. Похвалы от Рогова не дождёшься. Его похвала была весома. Хвалим его и тут же сознается и решить, что обойтись без него невозможно, что он незаменим, а обойтись можно без каждого, незаменимых нет. Газета моему Перу найдет замену, но для этого нужно время, а пока мне следует продолжать уже ставшую привычной работу. Что касается уполномоченного в находке, то держать нас на дистанции, воспитывать в советском духе в его обязанности не входило. И к тому же человек он простой, не рогов учета. Вот он искренне по-свойски, не опасаясь, что я зазнаюсь, выразил мне горячее восхищение. Хлопнул себя по колено и воскликнул. Это ж надо, чистый цирк. а речь шла об остроте, с которой я печатала на машинке. На следующий, что ли, день после нашего вселения в деревянный барак и с разрешения Силина перетащила свою машинку в штаб репатриантов. Собиралась просто отстукать письмо маме и отстукала. А спустя два-три дня, когда уже начал складываться наш ни на что не похожий быт, и стали раздаваться громкие жалобы на невыносимые условия. «И куда нас, Господи, завезли, и долго нам тут мыкаться?» Я сочла своим журналистским и гражданским долгом поддержать дух переселенцев печатным словом. Напишу статью и вывешу её как стенгазету в этом холодном прокуренном помещении. Написала, призывала всех ни на минуту не забывать о страданиях только что перенесённых в нашей родины и уж нам-то, её мук не делившим, жаловаться просто грех. «Но это я сейчас выдумываю, глядя на тебя, Тихий океан, омывающий желтый песок пляжа Лос-Анджелеса. А что именно я насочинила, находясь на другом твоем безотрадном берегу, в порту Находка, в прокуренном помещении штаба репатриантов? Убей, не помню. Зато хорошо помню мои тогдашние настроения, а значит, что-то похожее я должна была сочинить». Вот меня и Настик за этим занятием уполномоченной. Я отрудилась за его столом, приёму<td> собралась до его появления исчезнуть, но увлеклась. Шагов не услышала в валенке, а помнилось от возгласа. Ну надо же, чистый цирк. И сразу поняла, чем вызвано восхищение. Уполномоченный заявил, что мне будет отведено место вон в том углу. И столик найдётся, и сказал: "Ваша чему сильна?" А вы, муша, низко обзавелись, Василий Петрович. И какой класс! Я была опольщена этой похвалой, столь детски непосредственно выраженной, и обрадовалась, что мое умение здесь пригодится. Оно и пригодилось. Начиная с этого дня, то силен, то полномоченный диктовали мне свои приказы. А я, напечатав и сделав копии, ходила развешивать эти бумажки по баракам. Очень хорошо помню, что ходила и развешивала, либо расклеивала, а значит, было много экземпляров. Но вот откуда бралась копирка, откуда бумага, не знаю». Забыла и тексты этих листков, и уже вспомнить мне, что именно приказывали репатриантам, чего от них ждали, не в состоянии, а те три недели, что мы проторчали в находке, была деятельна, ощущала свою нужность и трудности быта, не огорчали меня. В стране тем временем вот-вот должна была грянуть денежная реформа, о чем мы не знали, и выборы. об этом очень даже знали. Штаб при патриотов переделывался в агитпункт. Вновь возникли японские военнопленные с песнями вымолип полы и окна. Затем грузовик привозивший в барак столовую, а нашпитание привёз заодно и портреты, видимо, тех, за кого нам следовало голосовать, а также цветы. Убеждена, что цветы были бумажные. Откуда взяться настоящим на этих ледяных просторах? В очередном приказе патрианты, а женского пола приглашались в штаб украсить помещения, а художники нарисовать плакаты. Приближался светлый день выборов, когда мы, вчерашние мигранты, вместе со всем советским народом благоговейно опустим в щель урны листок с двумя нам неведомыми фамилиями. Ну, а за покрытым клеенкой столом у полномоченного появится полная в белом халате женщина, над ее головой надпись «Буфет», на столе «Колбаса любительская», шоколадные конфеты, мишки, манпансье, пряники, а также бутылки. С чем? Водки не помню, была она или нет, не скажу, но вино было». Ацы из нас кто успел спустить на рынке кое-что из своих насильных вещей, встретили буфет со во все оружие, и перед Толстухой в белом халате собрались покупатели. Она покрикивала: "Не торопитесь, в очередь, в очередь!" и спрашивала: "Вам сколько грамм?" Вопрос ставил нас в тупик, к этой мере веса мы не привыкли. В Харбине торговля шла на фунты, в Шанхае на паунды. Брякали на угат, но у грамм 200 и шептались: "Это как будто похоже на полфунта". В светлый день выборов мы вступали в новую жизнь, голосовали вместе со всем советским народом и учились быть организованным советским покупателем. Не у всех, но у многих настроение было праздничное, у меня-то уж во всяком случае было. А какой испуг я пережила за несколько дней до этого, когда Бландин в новом ослепительно белом полушубке, неизвестно откуда явившийся из центра, сказал уполномоченный: "По совету того же уполномоченного решил что-то мне продиктовать, что-то несомненно относящееся к грядущим выборам. Это предвыборная речь, с которой Бландин собирался выступить перед кем? Не перед нами, ибо надиктовав мне две машинописные страницы, из которых я ни слова не помню, он исчез навсегда". На вид лет 25-30, куда мало жил полномочного, а держался начальственно. Диктую стал расхаживать по комнате. Вот первая фраза, пауза, дальше говорил я. Вторая фраза, быстрее говорил я, и на третий блондин из умалён застыл. Ничего себе. А я что говорил, возликовал полномочный. И возгордился я. Гордился недолго. Не остаться ли вам в находке? Спросил блондин, держа в руке напечатанную мне страницу: "Пригодились бы вот тут?" Пересохшими губами я пролепетала, что я не, что я бы предпочла, что мне бы хотелось, а чего, собственно, я испугалась. От того, конечно, что меня могут оставить насильно, против воли. Как же так, ведь верила, что истинная демократия возможна лишь при социализме, что свобода, да, она свобода есть, осознанная необходимость. Звучали в моих ушах хотя и отверженные, не вполне понятные слова. И сейчас мне скажут, что остаться в находке мой гражданский долг, именно здесь, тот участок, где я принесу пользу отечество, и осознав эту необходимость, я вынуждена буду свободно согласиться. Не мне, гордой своей сознательностью, любящей получать других, не мне Но главное под начальственным взглядом этого в белом полушубке молодца я ощутила своё бессилие. Я никто и ничто, мною могут распорядиться как угодно. Хотят здесь оставить, хотят отпустить. А значит, и тлели в глубине моей души, на самом её дношке страхи, неверия, иногда дающие вспышки, но я их гасила, и это становилось с годами всё труднее. Сколько же мне понадобилось лет, чтобы А что касается Бландина, то он к счастью не настаивал, сказал: «Подумайте!» и уехал. Но я еще два дня боялась и придумывала разные аргументы, из которых главным был «но я в Россию хочу, в Россию», а мне бы сказали «а здесь вы разве не в России?» Но тот твой далекий берег, Тихий океан, мне совсем не казался Россией. Я мечтала о Нестеровских и Левитановских пейзажах, я их скоро увижу». они будут меня утешать в минуты горестных раздумий и тяжких сомнений относительно благотворного влияния социализма, марксизма и ленинизма на судьбу моего отечества. Сколько же лет прошло после той нашей встречи в Тихий океан? Был декабрь сорок седьмого, а сейчас февраль восемьдесят девятого. Значит, более 40. Твой берег мы покинули в самый последний день декабря. Как это было? Утром примчался гонец собирать вещи, получить в столовой паёк на дорогу, к одиннадцати быть с вещами у входа в барак, чтобы не задерживать грузовик, который повезёт нас на вокзал. Меньше двух часов на сборы, но мы с Юрой не растерялись, стали командовать, мужчины за пайком, женщины укладываются. «Спокойно, товарищи, спокойно, успеем». Успели. В назначенное время дисциплинированно сгрудились с вещами у входа, вышли наружу и обитатели других бараков, В один грузовик мы и всё вместить не смогли. То ли машин было несколько, то ли нас возили поочерёдно, отвезли одну группу, грузовик возвращался за другой. Не помню. Зато очень помню, как приехали за нами не в 11:00 утра, а в 10:00 вечера. К этому часу наши вынесенные наружу чемоданы были покрыты шапками снега. Ясная погода кончилась, весь тот день шёл густой снег. Что происходит? Почему за нами не едут? Спросить не у кого, разослав гонцов, уполномоченный исчез. штаб при патриантов на замке. Силин был в том же положении, что и остальные, и ничего не знал. Шли минуты, шли часы, стало темнеть, хотелось есть, но столовая закрылась. Кроме с трудом разгрызаемых пайковых сухарей, ничего. Воды не вскипятить. Щенки уложены, ещё к счастью, в бараке тепло, поочерёдно бегали горецы. А незабываемый день. В одном из бараков утаились какого-то Геннадия. И вот одинокого, бессемейного и, видимо, лишённого друзей, только потому и хватились, что чьи-то вещи на верхних нарах хвалились неуложенными. Чьи? Геннадия. А фамилия, кажется, то ли толкунов, то ли его по приказу полномочного куда-то увезли накануне выборов и не вернули. Как же теперь мы уедем, а он испросить некого? Так и уехали на вокзал. Там при свете вокзальных фонарей грузились в теплушки, откуда-то поступила команда, видимо, от военных, нас сопровождавших, сначала заносить внутрь вещи, а затем уж садиться самим. Долинная фигура Юры в проеме теплушечной двери. Он принимал чемоданное, сразу ему подаваемое, всех подбадривал, шутил, а, приняв последний саквояж, весело крикнул. «А нам-то мест не осталось!» И затем «Куда ж денем золотой фонд?» Слатым фондом товарищ Сталин, славившийся своим человеколюбием, называл людей, и это его знаменитое выражение, весело процитированное Юрой, меня почему-то безумно рассмешило. Полагаю, однако, это был нервный смех. Взошли свет фонарей, падавший в открытые двери, озарил заваленные вещами полки. Они то, что лечь все сне куда, сгрудились в центре вокруг буржуйки и снова, как в юрсе, стали искать свеча. Одну нашли и зажечь не успели, двери затворились. Полная тьма. Чиркнули спичкой, затрепетал слабый огонек, я все еще глупо и нервно хихикала. А Юра мне перестань. После чего стал командовать. Три полки освободить, багаж упихать на нижнюю, правую за работу. Тут состав дрогнул, пол под нами затрясся. Поехали. В эти минуты била полночь, о чем нам сообщил кто-то, поднесший к свечке руку с часами и произнесший насмешливо «С Новым годом! С новым счастьем!» Тут же послышался женский плач, он помог мне взять себя в руки и бодро включиться в переукладку вещей, освобождая место для золотого фонда. Так мы встретили 48-й год. Ну а что касается исчезнувшего в находке Геннадия, месяц или два спустя, живя в Казани, я услыхала, что его арестовали. Как? За что? А он в юности был членом российской фашистской партии. Но из Харбина бежал, взгляды свои изменил, вступил в союз возвращения на родину, и вот возвращался. Значит ему не простили прежних заблуждений, или быть может, он делал вид, что в свои взгляды изменила, на самом деле был подослан фашистами. А следующей зимой в Казань стали доходить тревожные вести. В Свердловске и среди репатриантов идут аресты, но вскоре просочились новости утешительные. Ряд арестованных были уголовниками, то ли грабили, то ли убивали, а таким людям в тюрьме самое место. Постепенно стали всплывать имена арестованных людей, мне и моим друзьям известных от уголовщины далеких. Их почему? Значит так, знать-то мы их знали, но не так уж близко, мало ли что, или так, везде возможны ошибки, пройдёт время, разберутся и отпустят. Что вы говорите, Зефиров Николай Васильевич это как понять? Старый человек, около 70, в первый же год войны обратился в советское консульство с просьбой о гражданстве, интеллигентный, многознающий, всеми уважаемый, в клубе граждан СССР лекции читал. часто говорил, что мечтает помирить на родной земле, и при первой же возможности на эту землю устремившись, объяснение нашла я. Он же был одним из министров Омского Колчаковского правительства. И себя этим объяснением утешила и своих друзей. А в Казани нас осило около 100 человек, то зимой либо 5, либо 6 из них. Интересно, Но до сих пор ничего не знаю точно, ни цифр, ни фактов, всё приблизительно, как-то наобум. Так вот, исчезло не то пятеро, не то шестеро. Ни друзья мои, ни я, ни кого из исчезнувших не знали. Знакомые с ними не были и успокаивали себя тем же. Были, значит, какие-то причины, а не мог же хватать людей ни за что. Но Силин, силен, его энергия, щедрость, предприимчивость ценили работавшие в Шанхае старшие товарищи. Сам генеральный консул Халин с супругой запросто посещал супругов Силиных, а те в свою очередь бывали в гостях у Халиных. Короче говоря, невозможно было себе представить, что Силина арестоют. Но именно это и произошло с ним в Одессе, куда он переехал из Свердловска спустя 2 года после возвращения на родину. Узнала я об этом совершенно случайно, в самом конце пятидесятых, живя в Москве. Но искать объяснений, пытаясь утешить себя и обмануть, не пыталась. А я была уже не та, что прежде, я уже... «А не может мне снизу, мои милые американцы, Адели Рон, они идут к лестнице, оба сравнительно молодые, каждому не больше сорока». «Сейчас засияют передо мной их белозубые улыбки. Сейчас я услышу извинения, простите, что мы вас оставили одну на целых...» «Да, в самом деле, на целых полчаса». «А в беседе с тобой, Тихий океан, время пролетело незаметно. И сколько же, сколько же всего ты помог мне вспомнить?» Темно-красная вязаная фуфайчика надевается через голову, на левом плече пуговицы в виде шариков. «Вижу ее так ясно, будто надевала вчера, а натягивала ее на меня». Няня, приговаривая: "Это тебе Ара подарила". Ара одно из первых слов, услышанных мною в жизни. Позже узнала American Relief Association американское благотворительное общество. Оно кормило, одевало, лечило тех, кто отчутился в Омске, спасаясь от большевиков. Маму, заболевшую сыпным тифом, увезли в госпиталь американского Красного Креста. Отец воевал, мы с няней одни, мы бы в погибели без американцев. Милосердие, милосердие. Откуда этот возглас, кажется, из «Мастера и Маргариты», милосердные американцы? Готовы кинуться в любую точку земного шара, помогать всем, кому плохо. Никакое расстояние им не помеха. Кстати, в Шанхае в первый же послевоенный год вступили на лестницу, начинают подниматься, идут, лестница долга. Сейчас я расскажу им о доброте их соотечественников, такое слышать всегда приятно. А, кстати, ведь о существовании Америки я узнала в самом начале жизни, на рассвете. Я могла бы никогда её не увидеть, а она вот увидела. Судьбоно мне было значит в конце моего пути на закате близко прикоснуться к этой стране, сыгравшей такую роль в моей судьбе. Весь кто нас вывез из Омска, те же американцы, а госпиталь эвакуировал своих больных. Нас сняли, разыскали, поместили в тот же вагон, где лежала мама. Мама на нижнем полке справа, а на полке слева исхудалый и бледный мужчина. Позже я узнала, внук Льва Толстого, Илья Ильич. В Харбине он не задержался, из памяти моей выпал, но в самом конце шестидесятых мы встретились в Москве. На слова Лии Ильи Лича: "Рад с вами познакомиться", я сказала: "Но мы знакомы уже 50 лет. Омск, сыпнатый фузный вагон". "Господь Христос!" воскликнул граф. "Так это были вы?" Он думал, что щебечущий ребёнок в красной фуфайке ему привиделся в бреду. Они передо мной, мои американцы. Сейчас мы поедем к Роно в его дом, где мы с Адел ещё раз переночуем в комнате для гостей. За 3 дня в Лос-Анджелесе мне показали всё, что туристу смотреть положено. А завтра обратно в Тусон к нашим студентам, которых я ежедневно, кроме субботы-воскресенья, пытаюсь знакомить с жизнью моего отечества, недавно вступившего в эпоху перестройки и гласности. За этим себе в подмогу меня и пригласила в Оризонский университет профессор Адель Баркер. Её студентам никогда ещё не приходилось близко видеть очевица, жителя таинственной страны, задолго до их появления на свет, потрясший мир и всё ещё продолжающий потрясать. Адель Баркер не была одинока. Как только с лязганием и скрежтом стал подниматься знаменитый и уже во многих местах продырявленной железной занавес, как только повеяло пришедшей неслыханной свободой передвижения, немало других университетов стали зазывать к себя очевидцев. Всем хотелось знать, как живётся нам, как дышится, что мы думаем о наступивших переменах. Не знаю, как справлялись с этим знанием другие очевидцы, видевшие стремлённые на них доверившей глаза молодых чужеземцев. Я же иногда впадал в отчаяние, бессилие своё ощущала. А возможно ли хоть как-то приобщить людей из другого мира к нашей действительности. Силу советского строя в его неправдоподобие, сказал один умный человек. Никто не мог поверить, что всё было именно так. Идём к машинерона. Оглядываюсь. Прощай, тихий океан. Теперь уж навсегда. Конец книги. Октябрь 2017 года. А звукорежиссёр Алевтина Фёдорова читала Лаура Луганская.